Глава 21. Но чудовищ нет в заводе, ни в лесах, ни среди болот. Может, климат не подходит, может быть, рельеф не тот. Юрий Николаевич Аделунг. Вид лесной поляны, на которую нас притащил медведь, мне категорически не понравился. Всюду поваленные деревья, многие выдернуты с корнем, словно тут Пару часов назад пронес ураган, что, в общем-то, невозможно. Но не бывает локальных атмосферных образований такой силы. Да и характерные следы когтей на коре и лап на земле прямо указывали на виновника Бедлама, царящего вокруг. Я плохой следопыт, однако кое-какие выводы из увиденного сделать способен. К бабке не ходи, здесь побывал огромный зверь. Судя по отпечаткам лап, метров четырех в длину Плюс еще хвост примерно такого же размера. В купе огроменное чудовище, вооруженное крепкими острыми когтями. А еще у него имеются мощные челюсти с зубами, способными откусывать приличные куски древесины. Интересно, это же до какой степени нужно изголодаться, чтобы хищник польстился на деревяшку? И вообще, откуда эта тварь могла здесь появиться? Слава богу, что к нашему приходу. Она успела куда-то убраться. Вот только куда? Непонятно. След от такой туши был бы определенно заметен в лесу. Я же, обойдя поляну вокруг, ничего не обнаружил. Захотелось выразиться избитой фразой Льюиса Кэрролла, сказанной устами самой популярной героини его книг. «Все страньше и страньше. Все чудесатее и чудесатее. Все любопытственнее и любопытственнее». Но я не стал выпендриваться, ибо блистать литературными познаниями было не перед кем. В окрестностях поляны людей не наблюдалось. Птицы, белки, даже мыши и те куда-то попрятались, если только перед потапочем, но ему по барабану, не ценитель он красного словца. В общем-то, здесь было чему удивляться. В колдовском зрении вся поляна буквально залита какой-то мутной нематериальной субстанцией, препятствующей проникновению вглубь моему магическому взгляду. Похоже на туман или дым от сильно чадящего костра, но от чего-то не развеивается, и граница четкая. Прикоснулся к пелене рукой. Вроде бы ничего опасного. Медведь вслед за мной. Также сунул нос в магическую субстанцию и как ошпаренный отскочил обратно. Сначала заревел, как роем пчел ужаленный. Затем принялся чихать. Однажды в далеком детстве я подхватил сильный насморк. Бабушка в лечебных целях закапала мне в ноздри по капле сока колонхоя. Есть такое комнатное растение, считается лекарственным. Вот тогда-то я и понял, что чихание отнюдь не безобидный процесс. До сих пор с ужасом вспоминаю, как мои мозги вместе с соплями едва не повылетали из башки, а сердце колотилось так, будто собиралось выскочить из груди. Потом еще пару дней голова невыносимо болела от лечения. Вполне вероятно, у меня аллергия на Колонхое. Дед с бабушкой тогда здорово перепугались, и более соком этого растения никогда меня не лечили. Хорошенько прочихавшись, Мишка жалобно захныкал, опасливо поглядывая в сторону поляны. У меня же столь явного физиологического неприятия чужой волжбы не было, поэтому я начал осторожно продвигаться к центру поляны, предварительно просканировав окрестности на предмет опасности. Вроде бы все чисто. К тому же на относительно небольшой поляне вряд ли сыщется укромное местечко, где могла бы затаиться туша столь впечатляющих размеров. Пятачок практически свободного пространства диаметром метров двадцать. Посредине, из-под земли, примерно на 30 сантиметров выступает обильно покрытая мхом каменная плита красноватого оттенка, вроде бы гранит. В трех метрах от плиты Могучий дуб в несколько охватов прикрывает ее от атмосферных осадков своей густой кроной. Судя по характерным следам когтей на стволе, тварь пыталась выворотить дерево, но безуспешно. Вообще-то подобных деревьев в окрестностях полно, а вот камушек меня очень даже заинтересовал. Что-то мне подсказывает, что над ним основательно поработали, ибо прямоугольные плиты столь правильной формы просто так в природе не встречаются подошел поближе. Да, сам камень, скорее всего, был доставлен сюда ледником из Скандинавии. Из уроков природоведения и географии, а также благодаря знаниям, почерпнутым из Википедии, мне известно, что центральная часть восточноевропейской возвышенности сложена карбонатными породами, толщина которых иногда превышает километр, то есть граниту здесь взяться просто неоткуда, кроме как со скандинавского полуострова. Скорее всего, изначально это был гигантский акатыш размером с двухэтажный дом. Однако некто с какой-то неведомой целью придал камню форму параллелепипеда длиной 7, шириной 5 и высотой 3 метра. Да-да, сканирование показало, что плита уходит в землю именно на 3 метра. Обработать такой камушек задача не самая тривиальная даже для технологий 21 века. Интересно, куда обломки подевались? Их тут должно быть очень много, но ни одного что-то не вижу, ни на земле, ни под землей. Скорее всего, камень обработали в другом месте, а сюда доставили в готовом виде, ну или весь мусор тщательно убрали. Продолжая сканировать окружающее пространство в магическом спектре, осторожно приблизился к странному объекту, представлявшему собой, вне всякого сомнения, некий артефакт. Слава богу, чудовища на поляне нет. Судя по отсутствию следов, Уйти оно никуда отсюда не могло. Получается, изрядно набедокурив, тварь попросту растаяла в воздухе. Впрочем, появилась она здесь тоже будто из ниоткуда. Помимо воли, мое сердечко застучало часто-часто, словно в предвкушении какой-то весьма интересной тайны. Подойдя ближе, я разглядел полностью свободный от мха участок плиты идеально круглой формы диаметром чуть более метра. Но не это привлекло мое внимание. Здесь, на камне, присутствовало рельефное изображение разорванного кольца, пронзенного вместе разрыва стрелой. Острый кончик стрелы находился в геометрическом центре кольца. Неоперенная древка слегка выступала за его пределы. В магическом зрении странная плита испускала слабое зеленовато-желтое сияние, а необычный знак даже на ее фоне выделялся интенсивным голубоватым свечением время от времени отдельные участки рельефного изображения мерцали более яркими всполохами. Поддавшись какому-то необъяснимому внутреннему порыву, я присел на корточки и положил руку на то место, где стрела пробила кольцо таким образом, чтобы получить тактильный контакт со всеми частями рельефного изображения. Лишь сотворив это неожиданное для самого себя действо, успел пожалеть о содеянном и попытался отдернуть руку. Вопреки опасениям, меня не убило, но и рука, будто примагниченная, прилипла к камню так, что не оторвать. От непреодолимого всепроникающего ужаса я зажмурил глаза. Тут всего меня нехило тряхнуло, словно электрическим разрядом высокого напряжения шибануло. Потом руку, будто поместили в горнило стали печи. Почувствовал боль, какой еще в обеих своих жизнях не ощущал. Думал, от моей конечности ничего не осталось. Однако боль тут же резко отпустила, будто ее и не было. В ужасе открыл глаза и с непередаваемым облегчением убедился в том, что моя ладонь на месте и нисколько не пострадала. Теперь я смог ее наконец-то оторвать от проклятого камня. Как только я это сделал, в башке у меня случилось нехилое помутнение. Думал, в обморок грохнусь, однако тут на меня снизошло прояснение. Неведомо откуда пришло четкое понимание, что это за камень и для чего он здесь лежит. Портал в иной мир, находящийся то ли в этой физической вселенной, то ли в каком ином пространственно-временном континууме. Ответа на этот вопрос в моей голове так и не появилось, так же, как и то, чьими руками, щупальцами, клешнями или какими иными более экзотическими манипуляторами и когда он построен. А еще я понял, каким образом работает этот магический механизм. Где-то, далеко-далеко, находится второй точно такой же камень. Между ними существует связь неведомого для меня свойства. Благодаря этой взаимосвязи существует возможность проникать из одного мира в другой, то есть как оттуда к нам, так и от нас туда. Достаточно влить в знак энергию от источника одаренного человека или какого иного существа. Вот только запасы магической энергии для этого нужно при огромное количество. Мне до этого еще как до Пекина раком. Зверю, побывавшему здесь недавно, каким-то образом удалось это сделать. Похоже, магии в нем хоть отбавляй. В тот раз портальная связь между мирами продержалась всего-то 2 часа. После следующей активации она продлится 4, потом 8, затем 16 и так далее до тех пор, пока переход не стабилизируется окончательно. Также я понял, что находящийся передо мной камень не единственный на планете, но о месте нахождения других портальных устройств никакой конкретной информации мне не обломилось. Наконец, самым главным в данный момент для меня было то, что следующая активация межмирового портала станет, возможна через пять суток. По какой-то неведомой причине иномирная тварь во время отключения портальных камней не способна оставаться на земле и вынуждена убираться обратно в свой родной мир или измерение. Лишь через означенный период времени монстр снова получит возможность активировать переход и попасть в наш лес. Через пять дней он вернется, и у него будет в два раза больше времени, чтобы прогуляться по окрестностям. С каждым визитом его возможности совершать все более и более длительные путешествия будут увеличиваться до тех пор, пока он не наткнется на какое-либо поселение людей. Всех не сожрет, кто-то непременно спасется, расскажут, кому следует, после чего сюда заявится армия. Против снаряда, начиненного мощным взрывчатым веществом, никакая шкура не выдержит. Чудовища убьют, портал возьмут под контроль. И тогда... Спокойной жизни нам с Егоровной ждать не приходится. Окрестную территорию на многие версты вокруг объявят закрытой боярской вотчиной. Нас выселят либо в город, либо к черту на куличке. Развернувшаяся перед моим мысленным взором перспектива совершенно мне не понравилась. Я присел на камень. Тепленько так под задницей, уютно. И мох мягкий, будто на печной лежанке на тулупе сидишь. Хотел обдумать сложившуюся ситуацию? но истошные вопли Потапыча не позволили сосредоточиться. Пришлось возвращаться к приятелю, чтобы успокоить. Достаточно было мне покинуть зону концентрации невидимого обычным глазом тумана, как Миша перестал блажить и прилег на травку. По всей видимости, много сил отдал ревевший. Я же, в свою очередь, присел рядом с лесным обитателем и, облокотившись спиной о его теплый бок, крепко так призадумался. Зверь, проникший в наш мир из-за грани, разумеется, не успокоится. Он будет планомерно обследовать территорию на предмет оценки запасов еды. Поначалу его пищей будет древесина, коль он ее лопает за милую душу. Потом до лесных обитателей доберется, а там и до человека дело дойдет. А еще эта тварь испускает какие-то магические эманации. Мне кажется, что скопившийся на поляне туман не нравится не только медведю, также всем прочим животным и даже растениям. Недаром тут птицы не поют, белки и прочие грызуны не бегают, даже насекомые удрали отсюда без оглядки, а у попавших под его воздействие дубков и лип, листья скукожились, вот-вот засыхать и осыпаться начнут. Как только я об этом подумал, перед моим внутренним взором неведомо откуда возникли образы низкорослых деревцев с искривленными стволами и ветками, видовую принадлежность которых установить невозможно хотя бы приблизительно, а еще невиданные тварюшки монструозного вида снуют между древесными уродцами. Ага, понял. Магический туман влияет на генетический код растений и животных и превращает их в страшненьких, но приспособленных к жизни в нем мутантов. А вот это уже беда более значительная, нежели единичный охотник на животных и людей. Интересно что именно следует предпринять чтобы избавить этот мир от подобной напасти М да не успел тут пожить а уже приходится записываться в герои спасители мира Хе -хе -хе. смешно да не очень может все- таки сообщить кому следует и пусть компетентные органы разбираются с этой напастью нет что то подобные перспективы меня не радуют вообще набегут одаренные станут задавать всякие неудобные вопросы нас сами рыть а мне оно надо На поставленный самому себе вопрос тут же дал отрицательный ответ. Выходит, проблему решать нужно самому, без взрослых дядь и тёть. В таком случае, что сам я лично способен сделать? Ну, к примеру, позаимствовать у кузнеца на пару дней увесистый кувалдометр, костылей стальных побольше и расхерачить камушек ко всем чертям. Ага, можно еще сгонять на полустанок и прикупить у железнодорожников динамитных шашек. Знаю, приторговывают из-под полы. Местные с их помощью валуны из полей убирают и особо крепкие пни выкорчевывают. Заложил с десяток шашек под плиту, поджег запальный шнур и бегом-бегом оттуда, пока не жахнуло. Камень расколется, а значит перестанет функционировать по своему прямому назначению. Это что же получается? Я потеряю возможность увидеть, что там на другой стороне, и тут же поймал себя на мысли, что мне очень и очень не хочется разрушать портальный древний артефакт. Ну как же, иметь доступ к дверце в иную реальность и варварски сломать замок, чтобы никогда ее не открыть и не увидеть, что там за ней находится? Нет, нет и нет, это не наш метод. Как-то сразу расхотелось разрушать чудесный артефакт, созданный, вне всякого сомнения, весьма продвинутыми чародеями. Значит, мне необходимо установить над ним единоличный контроль. А для этого нужно сделать что? Разумеется, избавиться от твари. Именно так и никак иначе. И пусть в настоящий момент мне не хватает моего дара, чтобы активировать портальный камень, со временем, вне всякого сомнения, прокачаю источник до необходимого уровня и смогу свободно ходить из одного мира в другой. А что, если там я наткнусь на десятки и сотни подобных созданий? Не, вряд ли. Если бы таковых было так много, через эту дверь уже давно проникли незваные гости и вовсю портили настроение людям. Скорее всего, магически одаренная тварь случайно наткнулась на портальный камень. Вряд ли она станет трубить по всей округе о своей находке. А это означает, что, уничтожив монстра, я надолго предотвращу нежелательные проникновения из того мира в наш, а может быть, и навсегда. Если, конечно, самому мне удастся взять под контроль портальный камень и научиться открывать врата. Весьма заманчивая мысль. Теперь всего-то необходимо уничтожить иномирную тварь и развивать свой дар до необходимого уровня. Интересно, сколько времени это займет? Кстати, неведомо откуда в голове возник образ существа, недавно посетившего наш мир, а над ним огненная надпись «Зверь» именно с заглавной буквы. Наконец-то я получил возможность хорошенько рассмотреть это чучело. Ну и видок, мля. Раньше мне казалось, что самым противным созданием является паук. Ну, признаюсь, страдаю арахнофобией. А кто любит этих противных тварей? Нет, оказывается, есть создание намного более неприятные с точки зрения эстетического восприятия. Одни ротовые щупальца чего стоят а пасть сотни беспорядочно разбросанных по ней аж до самой гортани острых зубов. Еще то сжимающееся, то разжимающееся носовое отверстие. В кошмар такое не приснится. И балда на хвосте серьезная, такой по кумполу огреешь, и баста, лети голубок со свистом на очередное перерождение. Вот как такого изничтожить? Была бы пушка, тогда запросто. Хотя нет, пушка и взрывчатка тут не годятся можно портальный камень повредить и потерять его безвозвратно. Тут нужно придумать что-то эдакое, более оригинальное. Впрочем, взрывчатка понадобится. От детальной разработки конструкции ловушки на монстра меня отвлек болезненный укол в спину. Сука, блаха! Откуда? Ха, от верблюда. Точнее, с потапоча прискакала, чтобы испить мои вкусные кровушки. Скачив на ноги, я внимательно осмотрел себя в магическом зрении и обнаружил несколько кровососущих тварей, еще не успевших присосаться к моей коже. Пара шлепков ладонью, и насекомые пали смертью храбрых. Осмотрел медведя. Блин, да его шкура кишмя кишит кровососами всех мастей. Заодно обследовал весь его организм. Да, как же все запущено. Гельминты зверствуют повсюду. В кишечнике, в печени, в легких. Даже к сердцу зверя пара десятков нематод присосалась соки тянуть. Блин, каким чудом он еще жив? Так, Потапыч. Могучий зверь распахнул глазенки и уставился именно меня, внимая каждому моему слову. Сейчас двигаем к Егоровне. Там нас с тобой накормят, а я тебя избавлю от напасти внутренней и внешней. Ответом мне стало довольное урчание, как знак согласия. Пожрать? Мы завсегда не против. По пути к дому Третьяковой мне удалось собрать большинство компонентов для создания будущего глистогонного средства, а также состава для обработки шкуры от насекомых. Все недостающее позаимствую с бабушкиных грядок, а также из пучков трав, развешанных в доме. Я, конечно, понимаю, что в своих походах по лесу мишка рано или поздно восстановит популяции и глистов, и кровососущих. Но сейчас мне уж очень хочется избавить хотя бы на время его от этой напасти. Да и неприятно находиться рядом с носителем подобной гадости. В самое ближайшее время помощь сильного зверя мне будет необходима, и кормить его блох своей кровушкой я не намерен». Егоровна встретила нашу парочку весьма приветливо. Пока хозяйка занималась готовкой еды для меня и Михаила, я успел приготовить оба запланированных зелья. Глистогонное подмешал зверю в пищу а средство против насекомых тщательно втер рукой ему в мех сразу после приема пищи. Уж как же с него поперла всякая кровососущая гадость! Блохи, вши, клещи и другие букашки. За действием противоглистного препарата наблюдал особым зрением. Сначала произошла кардинальная чистка пищевода, желудка и кишечника от всех обосновавшихся там тварей. Затем состав сосался в кровь, И по кровеносным сосудам распространился по всему медвежьему организму. Примерно через час мишке стало дурно, появились рвотные позывы, пришлось гнать болезного на время со двора в ближайший лесок. Там он хорошенько проблевался и продрестался. Экко чудесное подействовало. После моих процедур от зверя несло как от матерого бомжа. Пришлось спускаться к реке и хорошенько отмывать товарища от говнищей блевотины. Откровенно говоря, Было противно, но чего не сделаешь ради доброго знакомого, которого собираешься как следует припахать. Вот такой я расчетливый и меркантильный. После означенных процедур Михаил Потапович, хоть и обессиленный, но вполне себе довольный жизнью, вытребовал у доброй бабушки дополнительную порцию распаренного овса с мясом и рыбой. Затем, пристроившись в пустом дровянике, задал храпака аж до самого утра. Я же за ужином поделился информацией о недавней находке со своей опекуншей. Держать в секрете подобное было бы с моей стороны глупо. Поначалу Егоровна сильно испугалась. «Андрюша, может быть, полицию заявим?» На что я вполне уверенно ответил. «Не, Егоровна, такая корова нужна самому». «Какая корова?» Женщина недоуменно вытаращила на меня глаза. «Это я так, образно». Чем хорошо оказаться в патриархальном XIX веке – это то, что здесь решение мужчины, даже такого маленького, как я, для всякой женщины является непререкаемой догмой, не подлежащей обсуждению. Мужчина решил – значится так тому и быть. Иначе говоря, долго уговаривать Егоровну мне не пришлось. Достаточно было раскрыть перспективы нашествия в эти места разного рода деятелей от магии и правительственных структур, как она – Тут же дала свое добро на любые мои действия, направленные для предотвращения подобных напастей. Делай, Андрюшенька, что должно, не приведи Господь, чтоб сюда нагрянули боярские или императорские прихвостни, в миг без поместья уставят и в тьму таракань сошлют. На следующее утро я быстро сгонял в Добролюбова, навестил кузнеца. Потихоньку из-под узнал у него, сможет ли он раздобыть десяток динамитных шашек с запальными устройствами. «Что? Рыб собрался глушить, малец чего Отчего-то не сильно удивился Митрич. «Нафига глушить? Ее и без динамита добыть можно сколько душе угодно». «Не, Митрич, пару пней выкорчевать нужно, да камень один убрать. Давно мешается посереть поле. Работники во время вспашки всякий раз ругаются». Насчет здоровенного камня Добролюбовским было известно. Часть взрывчатки я действительно собирался потратить на то, чтобы его раздробить и убрать. Но валун — лишь для прикрытия основной операции. «Камень подзору в отдел хорошее», — почесав бородищу, одобрительно пробурчал в Дмитриевич. Санту, смогешь?» «Дело нехитрое, улыбнулся я. «В книжке недавно прочитал, как все обставить толком». Там ям поглубже выкопать, чтобы динамит заложить под основание. Огнепровод подлиннее взять, чтобы подальше убить, пока горит. А после только обломки не ленись тащить с поля. Там на днях картох выкопают, так самое время наступит, чтобы разбить и убрать каменюку. Аккурат перед посевом озимого овса. Ну что, Митрич, сможешь сам достать или подскажешь, кому обратиться? Самому мне сейчас не до паря. Сгоняй на полустанок, спроси в мастерских. Никит Сазонча Коршного, Скажди от Ракшеева. За все про все готовь не меньше четвертного, а может, чутка побольше. Деньги при мне были чуть более 50 рубликов разными купюрами, так что времени даром терять не стал. Помчался на полустанок. Там быстро нашел интересующее меня лицо. Представился, как научил кузнец, затем объяснил причину своего визита. Вскоре топал домой с увесистой торбой за плечами и изрядно опустевшими карманами. За взрывчатку, огнепроводный шнур и капсули-детонаторы Поршунов взял с меня 40 рублей чистоганом. Я отдал деньги, не торгуясь, зато получил 15 динамитных шашек вместо 10. В довесок выцеганил у него 50 метров телеграфного провода. Обрезок тонкой листовой меди и цинковую пластину – все это валялось бесхозно в куче металлического лома. Вернувшись, припрятал покупку до поры до времени подальше от избы в пустеющей барсучей норе под корнями невысокой сосенки. Здесь хоть и сухо, но взрывчатку и все прочие прибамбасы распихал по бычьим пузырям и тщательно завязал. До вечера также успел сгонять в сельмак за парой бухт прочного льняного каната. На следующее утро я и медведь отправились в лес. Михал Потапыча озадачил переносом тяжестей то, как запас еды на день для двоих, штыковые совковые лопаты, большая лучковая пила с крупным зубом, кайло, топор, разумеется, приобретенные вчера канаты и еще много всякого разного по мелочи. Взрывчатку пока не взял, с ней еще возни предстоит прилично. По прибытии на место я первым делом попробовал очистить поляну от чуждых эманаций. Саму процедуру с помощью подсказок своего дара разработал еще во время вчерашнего визита, но опробовать как-то не получилось. Теперь испытал, и результат меня порадовал. Банально всасывал туман внутрь себя через кожу и прогонял по каналам прямиком в источник. Там чернота исчезала и трансформировалась в чистую энергию, избыток которой тут же сбрасывался в окружающую среду. Действовал в состоянии медитативного транса, и буквально через час поляна очистилась от чуждых этому миру энергетических эманаций. Осмотрел себя в колдовском зрении. Удивительно! Диаметр источника увеличился едва ли не на миллиметр. Ладно, вечером еще раз измерю. Если он не уменьшится в размерах, у меня нехилый прибыток вырисовывается. А это очень и очень радует. Любопытный медведь тут же сунул свой подвижный нос в каждую дыру на поляне и не обнаружив ничего для себя опасного, направился к растущей неподалеку яблоньки дикуше, набивать бездонное брюхо кислятиной. Уж на что я человек не впечатлительный, но глядя, с каким удовольствием бурый пожирает кислые вяжущие рот плоды, меня аж всего передергивало, будто сам откусил кусок лимона. За два дня упорного труда мне удалось неподалеку от гранитной плиты выкопать яму метров шести длиной, два шириной и глубиной чуть больше трех метров. В нее, по моей задумке, зверь должен поместиться целиком, и выбираться ему оттуда придется долго. Копать было тяжело. Мои планы задействовать медведя потерпели полная фиаско, наткнувшись на его природное скудоумие. Вместо того, чтобы аккуратно вытаскивать из ямы корзины с землей, этот гад, по большей части, высыпал их содержимое мне на голову. Пришлось сделать ступени и таскать грунт самостоятельно. После того, как яма была готова, Я напилил пару толстых бревен весом по паре сотен килограммов каждое, Благо, заготовок в виде поваленных деревьев вокруг было предостаточно. Одно из них заострил и привязал к нему канат. Канат густо смазал топленым салом и перекинул через толстую нависающую над ямой ветвь дуба. Совместными с медведем усилиями мы подняли бревно заостренным концом вниз таким образом, чтобы оно располагалось аккурат по центру вырытой ямы. Свободный конец веревки я надежно привязал к стволу дерева, растущего на противоположной стороне поляны. Второе бревно затачивать не стал, а вывесил его на канатах таким образом, чтобы оно, разогнавшись, ударило по чудовищу в момент, когда оно только-только выйдет из портала и отправит его в яму. Задумка проста, как сибирский валенок, должно сработать. На чем зиждилась моя вера, определенно сказать не могу, но откуда-то точно знаю, что у меня все получится. Последний перед приходом твари день я посвятил созданию адской машины. Разумеется, огнепроводный шнур для моих целей не годится, а вот электрический запал – самое то. Для создания гальванического элемента мне и понадобились куски медного и цинкового листа, а также серная кислота, бутыль которой я приобрел в Калужской аптеке вместе с прочими химическими реагентами. Поместил металлы в небольшой керамический сосуд, подключил к ним двужильный телеграфный провод. Его противоположным концам подключил спираль из тонюсенькой стальной проволоки. Залил кислоту в сосуд. Цинк и медь бурно зашипели. Образовавшееся электричество, пробежав по медным проводам, мгновенно расплавило стальную спиральку. Выделившаяся тепловая энергия воспламенила небольшую горку пороха. Все, рабочая установка электрического детонатора готова. Остается уложить динамитные шашки на дно ямы, насыпать порох в капсуль-детонатор, туда же поместить электрический провод с остальной спиралькой. Все эти пять дней я пахал, как папа Карло. Возвратившись каждый вечер домой, сил хватало лишь смотаться на реку для помывки, наспех перекусить и упасть в койку. Даже срамные девки во сне меня не тревожили и вообще ничего не снилось, всякий раз будто в темную яму проваливался. Наконец. Все было готово для встречи незваного гостя. По моим расчетам, портал должен открыться в половине второго ночи. Михайло Потапычу велел побыть неподалеку, а в случае возможной неудачи улепетывать со всех ног куда подальше. Сам засел в лесной чаще с топором на готове, прогоняя много раз в голове порядок предстоящих действий.